Море кипит от разрывов, егоют осколки, снаряды рвут в клочья стальную обшивку бортов, и пламя пожаров безжалостно гложет над стройки. Но у грохота выстрелов слышится: «Врешь, не возьмешь». Глава первая. К двенадцати часам русский флот смог наконец восстановить прежний боевой строй. И на 12-м узлах шёл своим первоначальным курсом к Гебоя островам Цусима с востока. Наши дозоры отогнали японские миноносцы, пытавшиеся приблизиться с севера. Больше контактов пока не было. По эскадре распространили распоряжение командующего, что в случае разделения отрядов в бою точкой рандову назначается место дислокации транспортов в 50 милях к югу от островов Гота. Если не будет особых распоряжений, крейсера Добротворского получили приказ обогнать эскадру и встать за весы в семи милях впереди, держа миноносцы на флангах, чуть выдвинув их вперёд. Капотуна им предписывалось прочасать море слева от эскадры, ни в коем случае не показываясь в виду мыса Козаки. До сколькой встречи с главными силами японцев считалось теперь весьма вероятным. Для поддержки разведки вперёд выходили также и тяжёлые крейсера Иессона, которые должны были занять позицию в 3 милях перед главными силами. Для связи между крейсерскими отрядами должен был держаться всё тот же связной миноносец. Крейсера начали исполнять полученные распоряжения, а штаб из кадры приступил к анализу первоначального, надо сказать, ошеломляющего успеха. Такова, не ожидал никто. Ни один из русских кораблей не получил серьёзных повреждений. Потери в экипажах также были минимальны. По расходу боеприпасов картина была следующая. Среднекалиберная артиллерия успела расстрелять лишь немногим больше размещённого в освободившихся погребах количества 47-миллиметровых патронов и кранцев первых выстрелов. пубыль в основных погребах 120 и 152 миллиметровых боеприпасов сейчас ускоренными темпами пополнялась из отделения подводных минных аппаратов и минных погребов, забитых снарядами под завязку. Причём это пополнение явно перекрывало расход. С тяжёлыми снарядами дела обстояли несколько хуже. Их запас пополнить было пока не откуда. Хотя из опыта боя в Жёлтой Норе, оставшихся 65-70 зарядов на ствол главного калибра в новых броненосцах должно было гарантированно хватить на день-день боя, точнее уже на полдня. А потом, в любом случае, нужно будет идти к транспортам, где есть всё от угля до снарядов. Сейчас на броненосцах шла перегрузка снарядов и зарядов из кормовых башен в носовые. стрелявшим намного больше и потому опустошившие свои погреба почти на четверть. После уравнивания боезапаса его оставалось ещё на 3 часа боя с максимальной прицельной скорострельностью для первого отряда, а для более медлительных старичков ещё дольше. Так что поводов для беспокойства у артериристов тоже не было. По расходу котельной воды и угля особенно масло было превышение нормы, но тоже в пределах допустимого. И гарантированно хватало запасов на двое суток хорошего хода. Состояние механизмов не вызывало опасений, и все отряды могли уверенно держать предписанную им боевым приказом скорость. Из закладов Добротворского и Ессона следовало, что чугунные фугасные снаряды средних калибров часто даёт разрыв даже при ударе о воду, образуя хорошо заметное облако чёрного дыма. Это позволяет надёжно корректировать огонь даже в такую мглистую погоду. Эти боеприпасы, признанные негодными ещё в порт Артуре, имели истока в каждом корабле. Их принимали и при последней угольной погрузке уже в перегруз, чтобы полностью разгрузить трансферт князь Горчаков. нет, отправить его в Шанхай с остальными. Планировалось израсходовать их на последних перед боем практических стрельбах, которые так и не состоялись. Да вот теперь выяснилось, что это старьё грузили не зря. Старые взрыватели системы Барановского оказались гораздо надёжнее новых двухкапсульных Бринка при стрельбе на малые и средние дистанции. Большая часть этих снарядов все же долетала до конечной точки своей траектории, не развалившись в воздухе и избежав преждевременного взрыва. В условиях сильной мглы с тис и горизонта, когда окрашенные в грязно-серый цвет японские корабли почти сливалась с туманом и не были различимы через наши оптические прицелы, нуждавшиеся в достаточной силе света. Посталбандыма от разрывов этих снарядов удавалось все время четко корректировать стрельбу, даже по скоростным и мало размерным целям типа миноносец. Об этом немедленно проинформировали всех командиров кораблей. Из обстрела Чиньяна можно было сделать вывод, что для достижения решительного успеха в бою с броненосными кораблями желательно сближаться на минимальную дистанцию. стреляя прямо в борт. Все таблицы бронепробиваемости ничего не стоят, если снаряды встречаются с толстой, пусть даже устаревшей бронёй под острым углом. В этом случае наблюдается лишь эффектный и почти безвредный рикошет. Кроме того, подтвердилось опасение, высказывавшееся ещё на Мадагаскаре, что при сосредоточении огня нескольких кораблей на одной цели эффективность стрельбы снижается из-за искусственного сдерживания её темпа, вызванного необходимостью различать свои и чужие всплески. Оптимальные результаты достигались, когда одну цель обстреливали не более трёх кораблей. Исходя из первой половины дня боёв, было ясно, что тога пришлось таки усилить дозоры в Корейском проливе силами флота. Ни на данный момент он располагает лишь четырьмя броненосцами, восемью броненосными крейсерами и одним отрядом крейсеров из четырех единиц. Все остальные японские крейсера уничтожены, за исключением Касаги, который тоже, судя по всему, потерял боеспособность. Таким образом, по крупным кораблям удалось добиться. некоторого преимущества. Кроме того, сейчас Тихоокеанскую эскадру должна быть усиленно ищут силами флота, что снова неизбежно его ослабляет. Но это превосходство по железу было лишь на бумаге. Согласно расчетам штаба по весу суммарного бортового минутного залпа японский объединенный флот почти вдвое превосходит нашу эскадру, если наши основные силы. Первый, второй и третий броненосные отряды, вооружённые разносортной артиллерией, были способны выпустить в минуту лишь чуть больше 13 тонн снарядов. То японские первый и второй отряды, вооружённые новейшими образцами артиллерии Армстронга, исключение лишь главный калибр Фудзи, дающие один залп за 2 1/2 минуты. Почти 26 тонн Поэтому Рожестенский приказал крейсерам, флот до кораблей второго ранга с началом боя атаковать голову японской колонны, сближаясь на минимальную дистанцию. И скорострельная артиллерия добавляет еще больше восьми с половиной тонн стали в минуту, восемь тысяч семьсот двенадцать килограммов, что позволит заметно сократить неравенство. А отряды миноморцев атакуя поочередно. могут отвлечь на себя часть японской артиллерии. Однако у японцев было подавляющее превосходство в лёгких силах, которое нам нечем компенсировать, и они непременно постараются воспользоваться этим, применив торпедные атаки днём, а ещё больше ночью. Поэтому нужно обязательно оторваться от противника до наступления темноты. До около 12:00 Сурала должны были что где-то рядом заработал передатчик. Телеграмы идут открытым текстом и пришлось начать гасить их искрой. Перенко определить не успели. Дозоры пока никого поблизости не видели, но над Суворовым звился сигнал: внимание по горизонту. Немедленно оттребетованный всеми кораблями. В начале первого командам разрешили обедать посменно. Бронепалубные крейсера ушли вперед. А их корпуса уже скрылись в молоке вновь загустевшего тумана. Лишь мачты ещё маячили над дымкой. Безвинцы не поспевали за ними на почти встречной волне и сильно отстали. Следом шли Россия с громобоем, легко рассекая своими длинными корпусами тяжёлую зыбь. Вдруг в 12.09 из тумана впереди вскадры донеслись звуки боя. Сюзно имя наносит тут же доложил, что жемчуг и "Аврора" наткнулись на четыре японских истребителя и преследуют их на северо-западном курсе. Рожественский приказал передать на корабецара, чтобы не увлекались погоней. Но едва сигнальщик с Минаноса принял семафор Суворова, до всех кораблей эскадры докатился глухой грохот мощного взрыва откуда-то с северо-востока. Почти сразу стихла и стрельба. Все замерли в ожидании, глядя на мостик минаносса, болтавшегося на волнах переди броненосцев. Наконец он начал передавать фонарем полученные с крейсеров донесения, которые читали все, кто был на палубах, мостиках, в баштях. На минаносцах мины одна взорвалась. Обходим этот район справа. Потери и повреждений нет. Рожественский приказал Добротворскому дождаться эсминцев и выдвинуть их на флангах вперёд, минимум на 2 мили от его завесы. Далее двигаться на максимально возможном для миноносцев ходу вплоть до занятия назначенной позиции. Едва первые крейсерские отряды успели обогнать су и броненосцы на 4 мили, как с жемчуга Обнаружили прямо по курсу четыре крупных, четырёхтрубных японских миноносца, идущих на северо-запад строем уступа вправо. Они появились из густой мглы совершенно неожиданно. Видимо, эти миноносцы уже давно шли впереди крейсеров, скрытые туманом. Из-за довольно крутой волны и здорово кидало с борта на борт, и они не могли дать большой ход. Поэтому крейсера на своих 18 узлах их догоняли. Но долнемеру дистанция была всего 25 кабельных. Сообщив Абайтон, фонарём на флагманский Олег Жемчуг повернул чуть влево, чтобы лечь на параллельный курс и начал преследование, увеличив ход до полного. Точли сразу до ним Аврора сделала то же самое. С остальных кораблей отряда японцев не видели. Оба крейсера открыли огонь одновременно по всем четырём миноносцам и 75 ста 20 и 152 мм броневой правым бортом. Залпы Авроры голя крупного калибра ложились заметно точнее, несмотря на большие расстояния, и уже с третьего начались докрытия из шестидюймовок. Мелкая артиллерия на такой дистанции пока мазала, да и из фрески трёхдюймовых рядов не взрывавшихся на воде. Было не просто разглядеть с такого расстояния до да в тумане. В отличие от почти десятиметровых гейзеров воды, вздымаемых снарядами главного калибра крейсеров, даже если они и не взрывались. С столбы чёрного дыма от шести дымовых снарядов и всплески трёг дымог вставали среди японского строя, но попаданий пока заметно не было. Миноносы петляли пытаясь сбить пристрелку, но им не хватало скорости, и это привело лишь к тому, что дистанция начала сокращаться еще быстрее. В бинокеле с Жемчуга, бывшего ближайшего к нему миненосца, уже в двадцати двух кабельтовых разглядели подозрительное движение на палубах Юта всех четырех берегов. Там убирали брезент и вскоре какие-то предметы начали бросать в море. К лучу тумана. Мне шли толком разглядеть, что же это такое. Вдруг кренни правой стороны японец после очередного накрытия исчез в огромной вспышке взрыва. Затем почти сразу последовал ещё один взрыв, но уже слабее, в этой же вспышке. Огромный столб воды, дыма и пара взметнулся на месте Мираносса, засыпав его обломками соседние корабли. Тут поняли все, это мины. И сейчас японцы спешно от них избавляются. При этом для крейсеров есть риск наскочить на эту плавающую минную банку. С Жемчуга немедленно передали это на Лега. В этот момент до Жемчуга докатился грохот этого сдвоенного взрыва. Казалось даже, что крейсер вдрогнул всем корпусом. На месте японского миноносца осталось лишь серое его облако, частично закрывшее осте линии карабелей. На русские крейсера прекратили огонь и риско взяли вправо, чтобы обойти опасный район и занять своё место в завесе. Подробно доложив семафором во всём добротворскому, этот семафор, переданный с Авроры, прочитал и репетичный мироносиц, тут же передавший всё на эскадру. Ещё в начале 9 часа утра четвёртый отряд истребителей под командованием капитана второго ранга Сузуки обнаружил русский крейсер типа Жемчуг. Это был Изумруд. И Светлану шедших на северо-восток. Двигаясь незамеченными, эсминцы шли впереди, них в 3-4 милях, сообщая по радио их место и курс, пока около 10 часов не потеряли крейсера из вида. В десять ноль шесть Сузуки развернулся и идя на юго-запад на двенадцати узлах начал поиск. Его корабли сильно трепало на волне, но он не менял курс, пока около половины одиннадцатого не услышал справа от себя звуки стрельбы. Немедленно повернув туда, миненосцы легли на западный курс и через двадцать минут увидели на левом траверзе сорока кабельтовых Пять навешивших русских броненосцев, идущих большим ходом на северо-запад и стреляющих в кого-то насовыми залпами. Повернув было за ними, японцы обнаружили к западу от себя три русских миноносца, идущих на север. Чтобы не быть обнаруженными, пришлось взять влево, и контакт был потерян. Стрельбы теперь тоже не было слышно. Через 10 минут упрямый Сузуки снова повернул на запад-юго-запад, -запад, но и на этот раз снова упёрся в два миноносца, шедших с юга. Отвернув от них к северо-западу, попытался отправить телеграмму об обнаруженных русских броненосцах, но мешали помехи. До 11:10 четвёртый отряд истребителей повернул на восток, надеясь перехватить русскую эскадру, если она развернётся. идя этим курсом до 11:45 и никого не видя, японцы развернулись на 180 градусов и почти сразу обнаружили на два румба впереди левого траверза сначала дымы, а потом и силуэты двух бронепалубных крейсеров на северо-восточном курсе, шедших полным ходом. Их опознали как русских крейсеров первого ранга Светлана и Олег. Нареевска повернув на север, испанцы дали максимальный возможный ход. Однако свежая погода не позволяла держать более 16 узлов, к тому же корабли были перегружены, имея на палубах по 8 мин заграждения. Русские приближались с Винчес справа по корме. За 20 минут этой гонки дистанция сократилась с 40 до 31 кабельтова. При этом слева открылся третий крейсер Аврора. Из радиорубки флагманского Асагири постоянно шли телеграммы открытым текстом о курсе и скорости обнаруженных крейсеров. Но подтверждения о получении пока не было. А вскоре всё заполнил сплошной треск помех. Видя, что оторваться от крейсеров не удаётся, Сузуки решил взять Левие, чтобы уйти с их курса. но через четыре минуты левее Авроры на десять кабельтовых обнаружили еще один крейсер Жемчук или Зумрут. Причем с него японцев явно заметили, так как он довернул влево, ложась на параллельный японцам курс и начал сигналить фонарем соседу. До него было всего двадцать пять кабельтовых. Почти сразу Аврора взяла влево, но она была на пол мили дальше. Остальные крейсера уже закрыло дымкой. Девять 09 русские открыли огонь, стреляя по двум средним в строю миноносцам из мелких орудий, а по крайним главным калибрам. Дэсрбитеры петляли среди разрывов русских фугасов и всплесков от неразорвавшихся снарядов, начав по приказу Сузуки сбрасывать мины в море. Уже третий залп главного калибра Саврора дал хорошее накрытие по Асагири. А в девятом залпе, как минимум, одиннадцатый ряд угодил в палубу флагманского истребителя, причём в её кормовую часть, ещё не освобождённую от мин. Раздался страшный взрыв, и сразу ещё один, видимо, детонировали боеголовки торпед. Из огромного столба дыма, с белыми прожилками пара и опадающей воды, Выскочила, идущая по инерции, и быстро погружаящаяся на свою часть, засыпаемая обломками. За считанные секунды она встала вертикально и погрузилась в воду. Спасшихся не было. Этими же обломками накрыла и шедших рядом Ассасио и Сиракума. Но, к счастью, еще оставшиеся на палубах мины не пострадали. и они смогли спастись, избавившись от своего смертоносного груза и укрывшись под Цусимским берегом. Дорации на всех трёх уцелевших миноносцах вышли из строя от сотрясений взрывной волны, так что передать сообщение о русских крейсерах немедленно не было возможности. Кроме того, у Асасио был разбит кормовой торпедный аппарат и повреждён рулевой привод. А Сиракума имел подводную пробоину в корме и две дыры в трубах от мелких снарядов. Почти сразу после гибели Асагири русские прекратили огонь и отвернули вправо, быстро пропав из вида. К часу дня видимость снова улучшилась. Доходя временами до 70 и 80 кабельтовых, но полосы густого тумана оставались. Русская эскадра легла на курс с северо-востока на 23 градуса. Это был прямой курс на Владивосток. В половине первого бронепалубные крейсера смогли догнать свои броненосцы лишь на пять миль, двигаясь до предельных для миненосцев 16 узлах. Интервалы между кораблями во фронте разведки были в Эмилию. На флангах держались минноносцы попарно, причем один из этих двоих находился в двух милях впереди отряда, иногда полностью пропадая в тумане. Было двенадцать сорок девять, когда шефши на правом фланге впереди завесы безупречные обнаружил чуть правее своего курса дымы крупных кораблей. Тут же на правом траверзе всего в двадцати пяти кабельтовых были замечены. Четыре миноносца в кивартерной колонии на встречном курсе, напоздно как синономы Усугума, Касуми и Сазанами. До этого немедленно хотели доложить на наши крейсера, но в этот момент они полностью пропали из вида, закрытые туманом. Поскольку японцы шли мимо, радио решили не пользоваться, а передать сообщение при первой возможности. Одновременно Безупречно отвернул от миноносов влево, а потом снова в сторону обнаруженных впереди демов, увеличив ход до 18 узлов, рискуя посадить машины, так как на таком ходу винты иногда выходили из воды на волнах. Парывистый ветер швырял брызги на всех, кто был на мостике и палубе, но скорость не сбавляли. Скорее настойчивость Матусевича была вознаграждена. И он смог сбросить скорость до шестнадцати узлов, обнаружив шестьдесят пять кабельтовых прямо по курсу Микасу, Сикисиму, Фудзи и Ясахи на западном курсе. Далее виднелись в мачте еще шести или даже восьми кораблей, пока вскрытых туманом. Тот же открытым текстом отправили радио об обнаруженных японских главных силах, их курсе и скорости. не забыв уповернути и простречание миноносцы. Сразу же получили квитанцию о получении и продолжили наблюдение, начав разворачиваться вправо по широкой дуге. Наездники показались один за другим, вслед за японскими броненосцами Нисин, Касуга и немного львеев всех их на юго-западном курсе, на Нива, Такатихо, Акаси и Цусима. Четвёртый боевой отряд в полном составе. Все японцы держали ход примерно на 13-15 узлов, и русские им наносить похожие не видели. Снова заработала рация безупречно, сообщив последние новости. В этот момент с правой изумглы появились и в единые 10 минут назад четыре японских миноноса, шедшие на перирес. Навидимо, Все же обнаружив безупречные, они решили зайти ему в тыл по штурманским прокладкам. До наших крейсеров было около двадцати пяти кабельтовых, но они находились в полосе густого тумана и их совершенно не было видно. Японцы, судя по всему, пока даже не догадывались об их столь близком присутствии и вели себя очень агрессивно. Натусевич. приказал не менять курс и открыть огонь из всех орудий, а минёрам постоянно передавать на эскадру об обнаруженных японских главных силах и крейсерах. Променаносцы с начала перестрелки на наших крейсерах уже наверняка знали и так. Через 2 минуты после открытия огня с боев бортов второго в японской колонне Усугума встали 4 всплеска от малокалиберных снарядов. Похоже, шедший следом блестящий спешил на подмогу своему флагману. Воевать в четырёх против двоих японцам сразу расхотелось, и они легли на северо-восточный курс, увеличив вход, продолжая бить со всех четырёх истребителей по безупречному. Но вскоре расставили в тумане, прорважаемые звонкими залпами наших минноносных пушек. В этот момент прямо по курсу показались крысера Добротворского, чуть не обстрелявший безупречный, который едва успел показать свой позывной. Попаданий в этой стычке не было с обеих сторон, но в отличие от японцев, русские теперь точно знали место, курс и скорость главных сил своего противника. К обеду четырнадцатого мая Того окончательно потерял русскую эскадру. Сначала пропала связь с Синанаммару, только успешно передать, что он видит русских в квадрате двести три, идущих предположительно в Восточный пролив. Полагаясь на это сообщение, весь ивонский объединенный флот был поднят по тревоге и в ноль шесть пятнадцать вышел и Звозампа, динувшись. На восток. Незадолго до этого прервалась передача с Идзуми нащупавшего след Надеждинского. Затем около 2:00 было получено сообщение от четвёртого отряда истребителей, что они идут в 4 милях впереди русских крейсеров на девяти узлах северо-восточным курсом и направляются в Восточный пролив, находясь примерно в 15 милях южнее острова Цусима. Потом сигналь из станции на острове Икисима сообщили, что видели доми нескольких кораблей в компактном строю на западе, скрывшись вскоре в западной части горизонта. С 10 часов не отвечал на вызовы вице-адмирал Катаока, который должен был найти русских кёго от имени Сакозаки и сообщить их курс и скорость. Ни один из его кораблей также не отзывался. На радио переговоры были сильно затруднены мощными помехами, не позволявшими получать сообщения напрямую с кораблей, ведущих поиск южнее Цусимы. Все их телеграммы доходили с большой задержкой, круженными путями. Флагман, первый и второй, четвёртый отряд японского флота вместе с четырьмя отрядами истребителей находились в 10 милях севернее острова Окинусима. 60-го миноносцы из-за свежей погоды пришлось отправить в залив Эмиура ещё до обеда. К 12 часам дня наконец дошла телеграмма с Касагетом, что он видит русские броненосцы на северо-западном курсе, примерно в 10 милях к югу от мыса Козаки, и следом за ней целый поток зашифрованных сообщений с южной, а конечно всего с острова Сусима. в которых сообщалось о русских крейсерах ушедших на юго-запад и о погибших чивода Акицусима и Сума. От минноносцев, посланных в разведку на юг от Сусимы и в западный пролив, новостей пока не было. Среди всех этих дипеш промелькнули две неполные от четвертого тряда истребителя о том, что они ведут поиск на юго-запад от своего предыдущего места. а через час лишь веду бой с крейсерами, опасаясь, что воспользовавшись плохой видимостью, русские могут проскочить проливы на полном ходу незамеченными, толга послал на запад первый третий отряд истребителей. При этом третий отряд должен был повернуть на юг и пройдя тем курсом пять миль, снова лечь на запад. Одновременно Второй и пятый отряды истребителей были направлены на восток, чтобы обнаружить русских, если они попытаются проскочить под японским берегом. Всем вспомогательным и лёгким крейсерам было дан приказ идти на соединение с первым и вторым боевыми отрядами, двинувшимися немного погодя также на запад. С броненосцами и броненосными крейсерами остались лишь К рисеравице адмирала Урию, да Авизу, Чихая и Татсута. В 13:03 из третьего отряда истребителей пришла нешифрованная телеграмма о том, что они ведут бой с двумя русскими миноносцами, идущими на северо-северо-восток, ход 15 узлов. Сообщалось также, что с миноносцев видят на северо-востоке свои главные силы. в шестьдесят пяти кабельтовых. Немедленно третьему боевому отряду было приказано прикрыть истребителей и провести разведку в юго-западном направлении. Для поддержания связи в случае возникновения радиопомех направлялись оба малых крейсера. Отходившие почти срочно на север истребители третьего отряда с маякомами. 13.06 были направлены в разведку на юг и юго-восток. Не развернувшись на новый курс, командир отряда капитан Траваранга Йосидзима приказал дать самый полный ход. Однако из-за волн, даже рискуя угробить машины, не удавалось держать более 20 узлов. И через 8 минут ход сбавили до сравнительно безопасных 16 узлов. Вскоре справа были обнаружены два русских минноносца на встречном курсе, которые прошли мимо, видимо, не заметив японцев. Почти сразу за ними показался крейсер типа Жемчуг, только он был примерно на милю дальше к западу и шел также встречным курсом. Это был Изумруд, крайний правый крейсер в русской разведывательной завесе. Скоро он отвернулся резко влево и скрылся из вида. На всех обнаруженных кораблях немедленно сообщалось по беспроводному телеграфу. Никаких помех не было, но было перехвачено также несколько русских телеграмм из пяти-шести слов, смысл которых разобрать не удалось. Истребители сильно качало на волнах, и хлипкие корпуса изгибались и трещали, но они упорно шли вперёд. И в тринадцать восемнадцать в двух румбах впереди своего правого траверза обнаружили два больших четырехдрубных крейсера, несущих по три мачты. Это были, несомненно, Россия и Громобой. До них было сорок пять-пятьдесят кабельтовых, и они шли малым ходом на северо-восток. Следом за ними показались русские броненосцы типа Суворов, шедшие строем кельваторной колонны. За ними 2000 высокоборный трёхтрубный ослябя. Дальше разобрать было нельзя из-за тумана. Тут на головной истребитель Синономе выскочил русский миноносиц, оказавшийся чуть правее его курса и всего в двадцати кабельных. С него тут же открыли огонь из зацевых орудий, и японский отряд, отвернув влево, прервал контакт. Но развернувшись на северо-восток, Юсит Дима пошел обратно к своим броненосцам, не переставая отправлять радиограммы о координатах, курсе и скорости обнаруженных русских кораблей. Наконец их удалось обнаружить. Однако к этому времени дымы русских броненосцев были уже хорошо видны и самого японского флагмана Микаса. Продолжая отходить этим курсом. Его Сидима так и не нашел своих броненосцев и вскоре развернулся на обратный курс, а затем довернул к западу. Вскоре с его кораблей услышали звуки канонады впереди себя. Продолжая двигаться на запад, обнаружили лежащий в дрейфе одиночный трехтрубный русский броненосец, который сильно горел и имел заметный дефект на нос. Рядом с ним был трехтрубный пароход. Добейдя, обнаруженные корабли с юга, миноносцы перестали слышать стрельбу и продолжали блуждать в тумане, пока не наткнулись около 4 часов дня сначала на пятый отряд истребителей, а немного погодя и на свои броненосные крейсера под флагом того. На первом крейсерском отряде сразу после получения радиограммы с Безупречного продублировали ее семафором на эскадру, получив подтверждение в получении. Крейсера продолжали следовать своим курсом, видя неясный дым и на горизонте. Как только началась перестрелка между Безупречным и японскими минноносцами, Изумруд увеличил ход до полного. И двинулся на ручку, но не успел, встретив лишь Матусевича, очень вовремя успевшего передать свой позывной буквально за секунду до открытия огня. Его минноносец, шедший навстречу, поначалу приняли за японца, не признав в тумане. Около часа дня, соходившегося на левом передовом фланге разведки Буйного, обнаружили почти прямо по курсу четыре крейсера. Через 2 минуты эти крейсера были обнаружены уже с жемчуга, шедшего над Эмили позади и чуть правее. До японских крейсеров в этот момент было около 5 миль. Одновременно с этим снова, развернувшись под опекой изумруда безупречный, повторно обнаружил японские броненосцы и два броненосных крейсера, отправив ещё одну телеграмму. Дым японских броненосцев уже были хорошо видны и с изумруда, и Светланы. Как только эти сообщения дошли до флагмана, Крисара получили приказ на перестроение для боя. Противник был обнаружен, и пришло время собирать всё, что есть под рукой в кулак. 13.05 по сигналу с Олега фронт русских лёгких крейсеров в ширину 5 миль начал перестроение в компактную кильватерную колонну. Флагман сбавил ход до пяти узлов. Крейсера левого фланга заложили циркуляцию вправо, а с правого фланга влево. Многократно обкатанный манёвр был выполнен безупречно. Уже через 4 часа с небольшим первый крейсерский отряд завершил маневрирование и выровнял строй. Главным теперь был жемчуг Дальше изумрут Олег, Аврора и Светлана. Крейсеры шли на предписанных адмиралом двенадцати узлах курсом северо-вост 23 градуса, на виду японских первого и второго отрядов, бывших у них прямо по курсу, меньше чем в пяти милях. При этом Урил оказался в трех румбах впереди левого траверса на встречном курсе, примерно в сорока кабельтовых. И пытался выйти на нашу разведку слева, желая увидеть наши броненосцы. Но однако приближаться дальше он не решился, начал забирать к западу и держа пятнадцать узлов хода. Доновременно справа был обнаружен малый крейсер "Шетший" на юго-запад и почти терявшийся в дымке в 55 кавертвых. Дотоковать его не стали, понимая, что скоро всё начнётся. Миненосцы головного дозора, замешкавшиеся с перестроением на крутой зибе, переходили на правый борт крейсеров и выдвигались вперед, чтобы не перекрывать сектора обстрела тяжелым кораблям, когда начнется бой. К ним подтягивались остальные эсминцы, отпущенные с фланговых дозоров, идя на пределе возможного. И ими попутно были отогнаны четыре японских истребителя. пытавшийся обойти эскадру с правого фланга. В тринадцать ноль девять Иессен, видя у себя впереди начатое перестроение Добротворского, сбавил ход до самого малого, чтобы не полететь на своем отряде маневрирующие легкие крейсера. В данное время нос сам перестроившись в кельваторную колонну с флагманской Россией во главе. Броненосная колонна тем временем Битва шла к нему почти вплотную. Конезия встали за третьим отрядом Энквиста. Интервалы между кораблями держались минимальные. Сосредоточение сил было практически завершено. К этому времени Сорово были уже видны сначала дымы, а потом и сами японские броненосцы и броненосные крейсера, идущие поперёк курса справа налево на 15 узлов. На хронометре в рубке Суворова было тринадцать двадцать. Обходившие слева четыре японских крейсера на почти встречном курсе были несколько ближе, но сокращать дистанцию до приемлемой для открытия огня пока похоже не собирались, поскольку в тринадцать двадцать пять от оказавшегося головным в длинной русской кельватерной колонне жемчуга. До тяжелых японских кораблей было уже около четырех миль. Крейсера первого и второго отрядов с разрешения командующего повернули на девяносто градусов вправо, а потом снова легли на прежний курс, образовав таким образом еще одну колонну в десяти кабельтовых правее. При этом ее головные крейсера были чуть впереди основной, не приближаясь слишком сильно к японцам. из кораблей второго, а тем более третьего броненосных отрядов японцев пока не видели, лишь дымы. Но по сигналу командующего начали приготовления к бою. Как только японская эскадра пересекла наш курс и ушла влево, Добротворский увеличил ход до 15 узлов, чтобы выйти вперёд своих броненосцев. Среди дам за ними добавили ходу и броненосные крейсера. Теперь все семь русских крейсеров начали быстро обгонять главные силы, выходя в голову колонны, растянувшейся не на сводре насовдуты до предела интервалы больше, чем на 2 мили. Такое построение казалось совершенно не приспособленным к быстрому маневренному бою. Но сам бой пока ещё не начался, и ситуация до конца не прояснилась. Теперь уже Со всех русских и японских кораблей веяли друг друга. Напряжение достигло наивысшего предела, но внешне до никак не проявлялось. В свои кадры передали приказ механикам быть готовыми дать самый полный ход. Закончились последние приготовления. Разносили по башням и казематам питьевую воду и перевязочные средства. Ласково обтирали ветёшью Поданы из погребов снаряды. Дальномерщики регулярно докладывали об изменении дистанции до противника. Башни поворачивались по горизонту в среду за японскими кораблями. Орудия были заряжены. Командиры башен и плутонгов проверяли надежность работы линий связи и артиллерийских указателей. Трюмы еще раз осматривали задраянные горловины люки. Вода не проникнет в сами переборки, элиминаторы и пожарные магистрали, приготовленные, подогнанные брусья для укрепления переборок. В 13.27 с Суворова передали обращение адмирала. Всем, всем, всем. Вся Россия с верой и надеждой смотрит на нас. И я на вас надеюсь. Не посрамим честь русского флота. Стреляйте! Стреляйте, стреляйте до последнего. И может быть именно ваш выстрел решит судьбу этого боя. Все были готовы, все ждали. 13.20 с Микасы уже было видно большую часть русской 2-ой тихоокеанской эскадры. С крейсера контр-адмирала Уриу, овладевшего русских с запада, сообщили, что в её хвосте идут устаревшие корабли и броненосцы береговой обороны. Транспортов не видно. Русским наносцы так не, кстати, атаковавший отряд капитанов второго ранга Иосидимы не позволили выяснить, что творится у восточной колонны главных сил Рожественского. Но это сейчас было не так важно. Совершенно случайно Дога казался в очень выгодном положении, пересекая курс противнику. Мне нужно было терять время, чтобы догнать русских. Можно сразу атаковать. Немедленно была отправлена телеграмма всем отрядам на носах в Цусимском проливе с приказом прервать поиск и присоединиться к главным силам. Надо было приготовиться к ночным торпедным атакам на русские корабли. которые до наступления темноты наверняка уже получат повреждения от артиллерии его эскадры в предстоящем и теперь уже неизбежном бою. Урию было приказано занять место в голове главных сил и пресекать попытки минных атак русских эсминцев и легких крейсеров. Продолжая тянуть на запад, японцы видели перестройки вправо крейсеров, шедших в голове русской колонны. Это произошло. где японские первый и второй отряды пересекали курс эскадры Рожественского. Того несколько смущало наличие семи крейсеров, в том числе и двух броненосных из Владивостока, впереди русского строя, но он всё же считал их второстепенными целями, неспособными серьёзно помешать ему атаковать головные броненосцы Рожественского. К тому же они шли сейчас в провие колонны русских основных сил в хранем Сочи. На первое время их можно создать боям у риву, после чего крейсера можно будет отсечь от эскадры и разобраться с ними позже. Начать он планировал с головных новейших броненосцев, являвшихся костяком всех русских сил. Без них все остальные устаревшие и слабые корабли не смогут долго держаться под огнем его эскадры. В тринадцать тридцать шесть семикаса Повернул на юго-запад, вслед там за ним последовательно начали разворачиваться все корабли первого отряда. Таким образом он оказался на встречном курсе с русскими. Заметив это, они начали увеличивать ход. До суворов шедшего головные в основной колонне было 53 кабельных, и он был на 3 румба впереди левого траверза. Но уже через 6 минут Микаса начал новый разворот влево. На 24 румба, ложаюсь на курс Норд-ост 67 градусов, а за ним снова последовательно и все остальные. До этот момент между японским и русским флагманом было всего 36 кабельтовых. Еще не успел головной японский броненосец закончить маневр и лечь на новый курс, как над носовым мостиком князя Суворова взорялись белые и красные ракеты. Европейские колонны довернули на перерез с японцем, при этом главный Суворов и шедший шестым в сройе Николай Первый открыли огонь. Ауриу не успевал занять передписанную ему позицию, отстав от своих броненосцев почти на две мили. К тому же по его крейсерам открыли огонь с броненосной колонны русских. Спасаясь от тяжелых снарядов, ложившихся в опасной близости, он был вынужден принять влево. Ещё больше увеличив отставание.